От этих случайных встреч и стирается лицо. Эти случайные встречи, случайные роли и создают твой портрет в глазах современников. Золотухин? Это тот, который милиционер? Милиционер. А я хочу Гамлета играть. Допустим, Гамлета. Но после милиционера это смешно. Это как Ильинский, Ленин. А пан Владок, генерал Епишев, классический пример, Петя Олейников, Ваня Курский, и он же Пушкин и все смеялись, и приняли за шутку лицо. От него никуда не спрячешься, от этого своего, искусственно навязанного в погоне за славой попутными случайными встречами лица. Потом ты к нему привыкаешь, смиряешься и прекрасно себя чувствуешь со вторым, этим уже своим лицом. Тут же вспоминаю Мордвинова. Лицо-то какое хорошее! По времени это было тогда же, когда... какой был парень! Бойся кинематографа! Он использует и выбрасывает, выбрасывает, стерев твое лицо и дав взамен лицо кинематографическое, то есть обезличив. Ленфильм предложил мне сценарий. Лесков — тупейный художник. Жена говорит, вряд ли они заинтересуются всерьез с тобой. Вот если бы это было во времена пакета, когда ты был молоденький, наивный... Да ведь это всего пять лет назад. И потом, почему Аркадий должен быть молоденьким, кем лелем? У Лескова ему за двадцать пять, он мастер. Это трагедия крепостного таланта, а мастер не может быть мальчишкой. Мальчишки в подмастерьях ходили долго, уже мужами сделавшись. Не все, конечно. Аркадий постиг тайны, секреты дела. Этот случай пройдет мимо меня. Да, может, не его я жду. Шестое ноября. Сегодня Демидова обманом заманила меня на репетицию Гамлета, Любимов. Нас посетил товарищ Золотухин. Давайте что-нибудь порепетируем чтобы товарищ Золотухин не зря потерял время. — Товарищ Золотухин, вы вчера играли лучше, — Лопухова. — Значит, наши разговоры пошли на пользу. А как ваши ощущения? — Мои ощущения были самые приятные. Извините, конечно, за ощущения. 21 ноября. Вчера удачно для меня что делать. Были флеровы. Пришли за кулисы, принесли цветы. А дядя Женя сказал... «В тебе, милый, появилась вторая красота. Она и была. Но теперь куда богаче. Ты понял меня? Внутренняя красота. Растешь? Растешь, дорогой?» «Это хорошо, если расту. Может, и вырасту еще». Девятнадцатого на десяти днях был Полока. Поехали после спектакля к Володе и Марине. Марина была очень рада, жарила мясо, хозяйничала. С Геной они высосали штов столичной экспортной водки, а мы решали что делать теперь по луке за какой полотной ему браться теперь мнения наши разошлись володя предлагает вторую интервенцию я за нормальную хорошую советскую картину потому что один из нас это все таки плохо на премьере фильма в доме кино марк донской с трибуны при полном зале объявил интервенцию выдающимся произведением не только советской но и мировой кинематографии и что несомненно она еще найдет дорогу к зрителям это сказала марина она была прием А перед десятью днями я выступал в матросском костюме в клубе текстильщиков на устном журнале. Было страшновато выступать после Бонда и Бельмондо. Но как было приятно, когда ведущий объявил, кому не полюбился милиционер Василий Сережкин из фильма «Хозяин тайги». Шум, аплодисменты. Исполнитель Валерий Золотухин. Овация. Обдел для начала западный Кассовый кинематограф и рекламу выдал советскому. 25 рублей положил в карман. Итого за два концерта 50 рублей, минус такси и прочее, рублей 40. Купил вчера себе туфли концертные, так я их именую, за тридцать рублей. Больше всего меня привлекла тисненная надпись на подошве «Мастер». Когда ты мастер, тебе никто не скажет «Тьфу». Костюмы мерил, но опять старая проблема — длинные нестандартные руки — полы в меру, рукава по локоть, рукава в меру, полы по колено. Решил шить. Вчера у меня был Фоменко. Хочет вернуться в театр. Надоело благополучие Тюза. Посоветовал писать письмо Петровичу со всеми психофактическими выводами, заключениями, причинами ухода и возвращения. Пришел вчера в Малый на Халтуру. Никто меня не встретил. Я поднялся на четвертый этаж в репетиционный зал. Посидел в сумерках немного, хотел развернуть оглобли, а потом подумал, да почему я должен уходить? Кого-то ждать. Почему мне не поработать одному? Включил софиты, расставил мебель и пошел в прогон один, без партнеров, без режиссера. И так мне хорошо было. Набрался воли, силы, работаю. Давно я так не работал один по тексту. С воображаемым хозяйством всего спектакля и доволен остался чрезвычайно собой. Мудрое было принято решение. «А налажал я. Сегодня у нас встреча в 16 часов, а не вчера. 28 ноября. А вчера обсуждали макет Гамлета. Было много друзей, умнейших мужей». «Перед глазами макет, предмет разговора, а всем хочется поговорить, языки почесать, об Гамлета, еще раз обсудить Шекспира, свою образованность показать. Правильно сказал Джив. каждый говорящий покажет своего Гамлета, то есть себя, как он это понимает, и так далее». «Всю эту говорильню, очевидно, заварил я, когда задал шефу вопрос. Распалась связь времен, — говорит принц, потеряв отца и мать, увидев шлюхой, — а что он думает?» Эта связь когда-то была единой, неразрывной, если она распалась, не попытаться ли ему ее связать. Еще подгнило что-то в датском королевстве. Когда подгнило? И не поставит ли подпорки, не подновить ли или по его? Лучше сомневаться и ничего не пытаться изменить. Зачем тогда он просит Гарацию рассказать потомкам, что здесь было и кто виноват? Значит, он надеется на лучшие времена. Очень здорово Лебедев говорил». Быть или не быть, каждый по-своему решает. Евгений Лебедев, актер БДТ. Не быть еще не значит пулю в лоб, хотя это абсолютный, оптимальный вариант. Но мало ли людей, которых нет, и так далее. 30 ноября. Последний осенний день. Завтра уже зима и предновогодний месяц, декабрь. Последний месяц 70-го года. И наступит год 30-летия моего. В мозгу брежет такой план. тридцать лет — это возраст свершений, 30 лет — это возраст решений и так далее. Говорится в моей телехалтуре. тридцать лет — это черта, это половина жизни, это середина леса, а потом мы начинаем из него выходить. Надо сделать все, чтобы 21 июня 1971 года мне не было мучительно больно за пройденную половину. И первое дело — Сережкин 2, Лаэрт и самое главное — здоровье моих детей и родных. Если фильм окажется удачным, хотя бы не хуже первого, я не принимаю никаких кинопредложений на лето, буду отдыхать после первой половины жизни, впервые попробую научиться отдыхать. Хорошо бы это сделать в Междуреченске, на даче, может быть, и пописать там чего-нибудь, а главное — диета, спортивные занятия и так далее. Как-то мы ехали с Высоцким и полокой в машине. Палука посмотрел в Ленинграде хозяина. Да, Золотухин — прекрасный артист, великий человек. И он хитрее, даже умее нас с тобой, Володя. И еще такую вещь я понял. Я для тебя лучший режиссер. Назаров не умеет ставить точки. Вот идет ваша сцена с Какшоновым. Володя перевел разговор. Зачем ему пролили с Золотухиным? Хоть он и любит Золотухина, но лучше не надо сравнений невольных, хоть и тонких и дружеских. Полока много восторгов обратил ко мне в тот вечер. Он что-то стал быстро пьянеть, вернее, слабеть. 23 декабря. Смотрели материал «Пропажи» Высоцкий, Смехов. «Пропажи свидетеля» — кинофильм Назарова по сценарию Можаева, своего рода продолжение фильма «Хозяин тайги». Высоцкий, ты ничего не сделал нового в роли. Ты не придумал никакой новой краски. Все на том же уровне. Не хуже, я уверяю тебя, но повтор старого. Это уже само по себе шаг назад. Ты не стал хуже играть своего милиционера. Ты такой же, и видно, что работает хороший артист. Но этого мало. Теперь по поводу леса, рыбы, ты играешь просто какое-то раздражение. А это глубочайшая боль. Старая. Не первый раз он видит это, а ты кричишь этим петухом. 1971. 9 января. 4 января 1971 года Абрам Матвеевич Ром предложил мне Якова Богомолова. Мы окружены штампами. Горький, Чехов стонут от наших штампов. Штампы тянут гирями в болото пошлости этих двух художников и всех нас. Десять режиссеров Назовут по десять актеров на Богомолова, и среди них не будет вашей фамилии. Я думал о вас раньше, и тогда, когда мы встретились в коридоре, у меня уже было решение, но я хотел утвердиться в нем. Я пошел на что делать, не ради того, что хотел посмотреть вас, хотя я знал, что вы играете. Вы были великолепны. Все, что вы делали, это все блистательно, но и не это обстоятельство натолкнуло меня на решение». Мои домашние восторги от вас. Но меня не надо уговаривать. Я артиста вижу сразу. Вы торпеда. Артист торпеда. В вас есть заряд, энергия. Вы натянутая струна. Это качество, необходимое для Богомолова. Вы не подумайте, что я говорю пустые комплименты для чего-то там. Не знаю. Разбирая ваши сильные стороны, я отношу их к Богомолову, к вашим сценическим созданиям. В вас есть кровь, она пульсирует на экране. Бывают артисты играют, и вроде все ничего. А подойдешь, уколешь, окажется полотно, экран. Если уколоть вас на экране, брызнет кровь. Я это очень чувствую. Но не будем торопиться. Что касается артистической стороны дела, я в ней уверен. Я знаю, что вы все сыграете прекрасно. Надо подумать над внешней стороной, над портретом. Ну, во-первых, безбородых не было. Во-вторых, чуть постарше. Прибавить возраста. Хотя фильм будет, должен быть, очень молодым. До съемок сделаем много фотографий, прикинем грим. Пробовать я не люблю. Вы знаете, и не нуждаюсь в этом. Важно утвердиться мне самому. А начальству я скажу вот так, и разговор окончен. Это записано из двух разговоров со мной, 4 и 8 января. То, что не касается лично меня, сценария, окружения и так далее. Я выпустил, сейчас важно мне самому поверить в это счастье и утвердиться в мысли. Я есмь Яков Богомолов. Роль Якова Богомолова в кинофильме «Рома. Преждевременный человек. 1971 год» досталась в результате Игорю Кваше.